правда ли то, что во время вашего пришествия на землю вам удавалось исцелять безнадёжно больных и даже воскрешать мёртвых для ангелов это совсем не сложно вы ведь знакомы с таким техническим чудом арамейцев как спасательная капсула знакома но там ведь действуют киберклетки через которые организм получает поддержку а вы не задавались вопросом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 Они понадобились для противодействия галактическим харам, вторгшимся на землю около 4700 лет тому назад. Хары не собирались расселяться на земле, но хотели использовать её как кормовую базу. Представившись богами, они запугивали тогда ещё диких и необразованных людей всех раз мощью своих летательных аппаратов и заставляли приносить им человеческие жертвы. которые потом собирали и употребляли в пищу как деликатес мы и лахим не могли мириться с тем что в районе ближнего востока где мы собирались посеять семена монотеистической религии хозяничали эти монстры и решили им противопоставить монстров своих многие из наших ангелов согласились пожить на земле в телах аватаров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 Их длина равна 21,3 м, ширина 4 м и высота 4,8 м. Вес каждого из камней равен почти 1063 т. Естественно, их доставка и укладка не обошлась без искусственной гравитации. Нефилимы исполнили роль эллинских богов и героев, подготавливая базу для расцвета античной культуры. Будучи бесплодными гибридами, Эти люди вымерли по истечении срока своей жизни, но оставили множество легенд, включая сказания об Атлантиде. Ещё вопросы. Случались ли столкновения с Хара на Земле, в ходе которых применялось ядерное оружие, спросила Марта. Да. Война велась. Технологическое оружие применялось, но не ядерное. Хара, кроме своих линейных кораблей,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 возобновили своё гнусное дело в Америке, заморочив голову крупным индейским народом инкам Майя и Ацтекам, тем, что верховный бог ради создания света принёс себя в жертву, и теперь для поддержания солнца требуется добровольная жертва от людей, они продолжили собирать дань человеческими делами, добровольцы как ни странно находились, и они сразу после смерти становились служителями света поэтому войну с хара мы решили временно прекратить сосредоточив усилия на образовании человечества европы и всё средиземноморье продолжали охранять наши межпланетные корабли и поэтому хары туда не совались америку же они покинули только с приходом конкистадоров они опасались огнестрельного оружия испанцев и не хотели нести потери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 в которой верят многие жители Индии. Бхагавад-гита да, очень странное философское учение, я бы сказал, антигуманное. Судите сами. Мы говорим: "Не убивай". Гита возражает: "Мудрые не скорбят ни о живых, ни о мёртвых". Мы говорим: "Чти отца своего и мать свою". Гита считает: "Следует равно относиться к друзьям и врагам". Почести мы порицанию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 которому приписывают авторство это учение, действительно хотел поделиться тайными знаниями. Но тот, кто записывал эти мысли, перевернул всё с ног на голову. К сожалению, так часто бывает. Например, говоришь человеку: "Не вари козлёнка в молоке матери его, имей в виду, что дитёныш не должен пойти в пищу раньше своих родителей. Не пожил ведь ещё совсем". А толку? Нельзя употреблять мясную пищу вместе с молочной.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 Место ей на свалке, вместе с Mein Kampf. Идею Бхагавадгиты использовала одна из идеологов национал-социализма Сави Тридеви, Максимиане Джулия Портас. Генрих Гиммлер, рейхсфюрер СС, всегда носил с собой переведенный на немецкий язык издание Бхагавадгиты. Он считал ее руководством по жестокости и террору, посредством ее философии обосновывая Холокост. Я знаю, Георгий, что это за книга. Она оправдывает войны, и в ней есть что-то от Хара, очень выгодное для них учение. Вы, мол, люди, воюете, а мы потом пустим убитых на консервы. Я согласен с Георгием, — сказал Яхошу. Мне очень жаль, что это учение до сих пор существует и что более миллиарда жителей Земли читают Пхагават-Гиту. Можно затронуть еще одну тему?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 Во-вторых, эти личности животных должны иметь определенные свойства, в частности, способны к дружескому общению с людьми и самоконтролю. И какие же виды из ныне живущих подходят под эти критерии? Семейство кошачьих, куньих, виверовых, мангустовых и псовых, приматы, конечно, непорнокопытные, верблюды, слоны и дельфины. А медведи? Медведей нет, они слишком непредсказуемы.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 Согласитесь ли вы, Даниэль, посетить систему этой звезды, чтобы узнать, что же там всё-таки произошло? Конечно, буду рад помочь. Но почему вы не послали туда ангелов в телах аватаров? Нет технической возможности. Планеты создают столь мощный экран, что всякий обмен данными, как с мента сам так и с хей мента сам стал невозможен. У нас там была базовая станция связи. для материализации, но с некоторых пор она перестала функционировать. Мощность торсионного поля постоянно растёт. Шесть раз агрессивная планета предпринимала попытки вторжения в ментальную сеть, и каждый раз она захватывала всё больший плацдарм, прежде чем удавалось остановить вторжение с нашей стороны. Ничего подобного никогда не наблюдалось за всю доступную историю циклов Брак.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 глоптические координаты в арамейской системе вы данель получите вместе с языком. А теперь нам пора прощаться. Вы и ваша сестра можете нас вызывать в любое время, потому что ваш успех чрезвычайно важен для продолжения цикла в Брахмы. Я скажу вам слова прощания, принятые у телепатов. До связи. До связи, дорогие Лахим. Аватары встали со своих мест. быстро направились к своему кораблю, оглянулись на прощание. Ихуши помахал рукой и улыбнулся, а потом они просто растворились в воздухе. Корабль снялся с площадки и исчез в небе. "Никто ведь не поверит, кроме Лаи и Гайры", задумчиво произнесла Эстер. "Лично я даже пытаться не буду кого-нибудь убеждать в реальности этой встречи", заметил Георгий. Сможем ли мы выполнить их просьбу и посетить эту самую вторую планету, засомневалась Марта. Не всё так просто, Мертхина назвался Дани. Если даже и Лохим не могут проникнуть туда, значит, дело почти безнадёжное. Знаешь, что нам поможет? Что есть? То, что не поддаётся гипнозу, и на что не действует ни сона родних ей сонары. И что же это? Киберы. Очень, может быть, надо обдумать. Прежде чем вернуться на искатель, скаф а биологической разведки завезла домой Георгия. Очаровательный амартак встречала мужа у двери научного модуля. Белая ночь разливала над байкитом мягкий свет. Эстер, прощай за руку с Георгием долго её не отпускала, а потом сообщила: "Я не знаю, что мы найдём на второй планете, но я чувствую, что ваша помощь нам бы очень пригодилась в дальнейших исследованиях этой звёздной системы как вы смотрите на посещение иреца это было бы замечательно я давно об этом мечтаю только чем же я могу помочь этого даже элохим не знает а значит не знает и ментос так что вы скажете я с удовольствием а вы разрешите мне взять с собой жену конечно берите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 Теперь слушайте внимательно. Что вам действительно необходимо, так это очистка от димных вирусов. Немного спор универсального антивируса я оставлю медикам Молнии. С их капитаном Лейт Батгелель вы по долгу службы всё время на связи. Когда придёт время вам с Мардак отправиться в путь, вы получите электронное письмо от президента Котова. Лея тоже получит сообщение от него же и пришлёт своих медиков.